Йохан Людвиг Рунеберг. Лебедь. Июньский вечер в облаках пурпуровых горел. Спокойный лебедь в тростниках, Блаженный гимн запел. Он пел о том, как север мил, Как даль небес ясна, Как день об отдыхе забыл. Всю ночь не зная сна, Как под березой ольхой Свежа густая тень, Как над прохладной волной В заливе гаснет день, Как счастлив, счастлив, Кто найдет там дружбу и любовь, Какая верность там цветет, Рождаясь вновь и вновь. Так от волны к волне порхал Сей глаз простой хвалы. Подругу к сердцу он прижал И пел над ней средь мглы. Пусть о мечте твоей золотой Не будут знать в веках, Но ты любил и пел весной На северных волнах.